Так вот к чему тот странный сон, где я шарил по компьютерным папкам. Подсознание играло с визуализацией подключения. Вот и сейчас передо мной будто старый добрый проводник открылся. Вертикальный ряд желтых прямоугольников, украшенных плюсиками. Каждый подписан коротко и ясно. Психологические расстройства. Медицина. Финансы. Секс. Убийство. Интересная последовательность. Так мне похоже как раз последнее и нужное. И ни в коем случае не трогать предыдущего. А Лерик неправильно поймёт, если я начну с ним сражаться, используя приёмы Камасутры. Открываю. Дальше две папки. «Убийство одноклеточных организмов», «Убийство многоклеточных организмов». М-да. Или с восприятием этого банка данных у меня серьёзная проблема, или информация в нём систематизирована крайне странно. Дальше. Дальше. Через всё новые и новые ряды. Не то. Всё не то. «Ну зачем мне знать, что скрывается за названием убийство мелких грозунов с помощью механических приспособлений?» «Вот. То, что надо. Наверное. Убийство человека. Полный ситуационный список». «Открываю. Внутри неисчислимое количество рядов, но уже не папок. Значки характерные. Череп и две косточки. Символично». «И какой из них нужный?» «Ладно. Начну с одного из первых. Двойной клик». Я бегу по склону оврага, за мной погоня, мелкий чернокожий мужчина, абсолютно голый, если не считать символической юбки из листьев какого-то тропического растения. Мне больно, нога болит, преследователь попал в нее камнем, в руке у него еще один камень, а мои руки пустые. Если догонит, на этот раз не промахнется, затылок размажжит. А если и промахнется, все равно мне не спастись, он сильнее и легко со мной справится. «Не уйти мне. нога болит, а он быстр. Сегодня духи предков заберут меня в землю, где много пещер и мяса. Но что-то мне туда не хочется торопиться. Зачем? Все равно ведь там окажусь. Рано или поздно. Лучше уж поздно». На дне врага нога подводит. Спотыкаюсь. С криком падаю. «Это конец. Духи решили, что мне пора уходить к ним». Под руку попадает длинная палка с изломанным острым концом. Ударить врага не успеваю. Он уже совсем рядом, заносит руку с камнем для последнего удара. С отчаянным криком, не думая, просто от злости, тыкаю палкой в его сторону. Тот, налетев на нее с разбегу, позабыв про меня, роняет камень. Начинает неистово орать, обхватив деревяшку руками. Конец ее ушел глубоко в волосатый живот. Поднимаюсь. Резким безжалостным рывком вырываю палку из раны, вызвав новую порцию воплей. С интересом осматриваю удивительную находку. Особое внимание уделяю окровавленному острию. Как же просто. Всего лишь палка. Один удар и... А ведь остриё можно подправить о камень или зубами. И тогда... Стоп. Это знание мне явно не нужно. Похоже, файлы располагаются в хронологическом порядке. Значит, начало можно смело пропускать. «Мне совсем не обязательно знать, как пещерные люди убивали друг друга». «Открою один из тех, что почти в конце». Транспорт идёт противолодочным зигзагом. Большое новое судно, одно из многих построенных по единому проекту. Эсминцы отстали, утюжит океан глубинными бомбами, пытаясь достать субмарину Зиберта. «Пусть боги помогут моему бывшему капитану и не станут помогать этому транспорту». «Так и есть, они на стороне Германии». Капитан американца думает, что может обмануть волчью стаю, повторяя раз за разом одну и ту же серию поворотов. И надеется на последний эсминец эскорта, что идет сейчас чуть впереди и левее. Не поможет он тебе, даже корпусом своим прикрыть не успеет. Вот он, долгожданный поворот. Сейчас транспорт подставит борт под мои торпеды. Опять не то. Дальше. Вернемся чуть назад, но подальше от пещерных времен. Это новое оружие тяжело и неудобно. Я так к нему и не привык. После каждого выстрела приходится вскидывать его дулом кверху, иначе при повороте барабана механизм может заклинить. Проклятые капсули, неужто не могли придумать чего-нибудь другого? Дальше. Несчастные бродяги. Живут тем, что грабят и убивают одиноких путников на пустынной дороге в самом бедном районе провинции. Неудивительно, что они не выглядят сытыми. Я улыбаюсь им, показываю, что настроен миролюбиво. Я готов с ними поговорить, помочь добрым словом и советом, но им не нужно слово. Им нужно все, что у меня есть. А что может быть у странствующего монаха, кроме одежды и чаши для подаяний? Ну, еще посох. Крепкая палка в человеческий рост, с верхушкой, отшлифованной ладонями до блеска. Знающему человеку эта шлифовка скажет о многом, но бродяги к таким не относятся. Бродяг трое и один. Они довольны, легкая добыча. «Вот только монах я не совсем обычный. Императорским указом всем монахам нашего монастыря разрешено пить вино и любить женщин. Такая привилегия просто так не дается. Мы ее заслужили, помогая трону. Силой своего духа, оружием и вовсе без него. Даже с голыми руками мы можем доставить немало хлопот любому противнику. Вся наша жизнь – это служение и бесконечная закалка тела и духа. Ведь дух первичен». Бродяги об этом не догадываются. Мне их жаль, бедные люди. Дух их скуден, а помыслы нечисты. Вот этот файл, похоже, надо изучить подробнее. А потом дальше. Файлов много, и среди этого мусора надо выбрать нужное. Рев трибун, трезубец вонзенный в бок. Отец сказал, что если я не научусь щипком вырывать у быка клок шкуры, мне никогда не встать на палубу его дракара. Я стараюсь, стараюсь. «Вот они, двери. За ним я смогу затеряться. Уйду от погони. Воин в доспехах преграждает путь. Замахивается мечом. Он почему-то без шлема. Боится меня, но не слишком. Открыт. И видит, что руки мои пусты. Вот и не опасается. Зря». На запястьях у меня браслеты с длинными изогнутыми железными шипами. С ними удобно забираться на крепостные стены, ведь такие, как я, не всегда могут пользоваться воротами. Короткий замах, удар с оттяжкой, и воин лишается лица. Мечом из-под щита. Готов. Их много, но мы стоим. Недолго им осталось. Мы римляне, они варвары. Этого удара никогда не отрабатывают на живом противнике. Немногим ученикам даётся такое знание, и постигают они его на чучелах и трупах бедняков. Резкий тычок и палец, пробив глазницу, достаёт до мозга. Трудно добиться подобной концентрации. Лишь лучшие на это способны. Лошади сходятся, турнирные копья переламываются с треском. «Упоительный миг». Я не использую оптического прицела да удобная вещь но зачем мне не приходится стрелять на дистанции более 500 метров а на ней мое зрение позволяет обходиться без новомодных хитростей и самое главное оптический прицел устанавливается слишком высоко приходится чуть-чуть приподнимать голову каждый лишний миллиметр приближает тебя к смерти глазастый русский солдат осколок пуля боже как здесь холодно это не то. Дальше. День и без того жаркий, а в горящем городе настоящее преисподнее. Эти еретики сожрали всех крыс и, по слухам, друг друга поедать начали, но дерутся все так же отчаянно. Я думал, что после захвата стен и ворот все закончится, но все только началось. Бои идут за каждую улицу, перекресток, дом, правая рука по локоть в крови, нагрудник смят ударом, какой-то безумец, уже умирая, Ухитрился достать кузнечным молотом. «Я рублю, колю, режу. Во славу Господа нашего!» «Я всегда даю противнику шанс. Пусть ударит первым. Это не только благородно, но и очень полезно для меня. Ведь при атаке многие раскрываются. Пусть даже чуть-чуть, но раскрываются. Мне этого достаточно. Ответным ударом я таких убиваю». Стрелу надо выпускать с громким выдохом. Ещё в этот момент надо резко сжать ноги, обхватывая бока верблюда. Одна стрела, одна черномазая обезьяна. Ребром ладони я сокрушаю стопку черепицы. Что мне, его вукадык? На теле человека есть ряд точек, воздействия, на которых может привести к потере сознания, частичному парличу, шоку и даже смерти. Стоит только начать, и уже невозможно остановиться. «Это ведь всего лишь грязные шлюхи, чего их жалеть? Наша цивилизация слишком больна, рассчитает меня преступником. А вот и она, старая, с красной рожей, улыбается, старается не разжать губ, скрывает отсутствие передних зубов. Очередная шлюха. Самовоплощение нашей загнивающей цивилизации. Ничего, я хоть немного ее очищу. Рукоять на почему-то теплая». Кусочек сахара под язык. Очередная доза. Теперь в темноте буду видеть чуть лучше. Несколько шагов осталось, но я не спешу. Буду преодолевать их под умом. Часовой должен узнать о моем присутствии лишь в тот миг, когда хрустнут его шейные позвонки. Стенка на стенку, деревня на деревню, с дороги немощные за шибу, до смерти за шибу. Я лучший. Сейчас я проломлю этот строй, и пусть только попробуют потом не отдать Настю за меня. Мой бумеранг после промаха не возвращается. Это боевое оружие. Им я убиваю людей. Клинч. Судья. Разводит. Бесполезно. Я уже поплыл. Это поражение. Отсеченная кисть еще падает, а я уже вспорол живот следующему. Выстрел. Ухо задевает горячим клубом порохового дыма. Но я жив. Стрелок так боится, что промахнулся почти в упор. Атака гуркхов для них – сам ужас. Сейчас мой кхури доберется и до него. Он намазан маслом. Думает, что это его спасет. Предыдущий тоже так думал. Я ему сломал спину. Меня когда-нибудь вычислят по почерку. Люблю убивать необычными предметами. Столовый нож, фарфоровая тарелка, зонтик, хрустальный шар для гадания, грязные подтяжки. «Сегодня, пожалуй, надо придумать что-нибудь совсем уж оригинальное. Интересно, а можно убить человека сиденьем от унитаза? Пожалуй, стоит над этим подумать. И попробовать». Вокруг этого проклятого города не нашлось камней. Приходится метать шары, вырубленные из дерева. А они не столь хороши, как гранит или известняк. Зря эти шакалы убили наших послов. Когда стены их крепости падут, они жестоко поплатятся за это. Опять лопнул канат. Но это не беда. Мои мастера на глазах устраняют поломку, заменяя его запасным. Китайские мастера быстро работают. Хорошо я их выдрессировал. Это мне вряд ли поможет в бою против перерожденного. Дальше. В глаза бьет свет. Из-за туч на минуту проглянуло солнце. Я лежу на сером песке у подножия огромного каменного монолита. Он не один здесь. Их несколько рядов. Точнее, кругов. Один в одном заключённое, как набор матрёшек. И алтарь по центру капища. Надо мной склоняется кто-то знакомый. Усмехается. Что-то говорит, приставив к горлу острие меча. Меч тоже знакомый. Это мой меч. Тот самый, обращаться с которым учил конфидус. Я жив. Это радует. Но я не могу пошевелиться. Тело будто неживое. Ничего не ощущаю. Не слышу. Это конец. Я слишком увлёкся с этими файлами и теперь перегружен информацией, у меня вообще не осталось времени. Но нет, мир начинает наполняться звуками, а тело быстро приходит в себя, ещё чуть-чуть и станет полностью послушным. Как из глубокого сна выныриваю, одновременно начинаю ощущать что-то странное, непонятное, будто труба надо мной водосточная, диаметра огромного, и где-то очень высоко в неё бросили шар каменный. Диаметром метров двести. Шар летит вниз, колотится о стенки трубы, приближается с огромной скоростью. И я почему-то знаю, как только он долетит до земли, так и конец. Выйдет мое время. Шар катится быстро, надо поспешить. Странно. Тогда, в случае с лошадьми, все не так было. У меня оставалось очень много времени. Часы, а не мгновения. Перестарался я. Но ничего. «Будем использовать то, что есть». Тело становится послушным, мир оживает. «Я теперь слышу все». Алерик хохочет, медленно отводит меч от горла для последнего, добивающего удара. Сквозь хохот с трудом произносит. «Ну так, может, все же расскажешь, откуда вы такие беретесь?» Глядя сквозь него, напрягаясь для рывка. Зло, отрывисто, в двух словах, на матерном русском поясняю – что взялся оттуда, откуда и все берутся. Движение непривычно быстрое, и я теряюсь в мелочах, успев отбить ладонью меч, не успеваю спасти кожу, зарабатываю длинный кровавый порез. Пливать, умру я не от потери крови. Альрик слишком сильно надавил, собираясь пробить мне горло, и после моего неожиданного маневра потерял равновесие. Чтобы не упасть, уперся в рукоять меча, воткнувшегося в песок в паре сантиметров от шеи. Вторая рука без дела не остаётся, швыряет жменью того же песка в глаза тёмному, и сразу же двумя ногами отчаянный толчок в грудь. Альрик отлетает, как мешок с ватой. Удар выполнен расчётливо, и тело его спиной вниз падает на один из следов, оставленных молниями, разветвлённый корень из остекленевшего песка. И сразу перекат в сторону, скинуть тело, одним рывком вскочить на ноги. Зрители, наверное, ничего не успели понять. Только что страж был почти мёртв и вдруг стоит, как ни в чём не бывало. Алерик больше не торжествует, а с воем катается по земле. Позвоночник, к сожалению, не поломал, но чувствует себя нехорошо. Он больше не хохочет и глупых вопросов не задаёт. «Я не стою на месте. У меня нет на это времени». Шум над головой нарастает. Водосточная труба вибрирует. Гремит жестью. Шар убийца приближается. Алерик быстр. Успевает вскочить. Встречает меня мечом. Сверху вниз бьет. Такими ударами он мой щит на щепки пустил. Но я не безоружен. Ведь в бой пришел с двумя мечами. Вот и пригодился запасной. Старый испытанный матийский свинорез. Узкое. Причудливо изогнутое лезвие с обратной заточкой. Лучшая сталь увиденное в этом мире. Бакайцы к таким клинкам относятся пренебрежительно, и даже бой с погнью, где я неплохо себя проявил, их не убедил. Да, против закованного в броню противника он вряд ли поможет, но ведь на Альрике нет доспехов. Прикрыться матийцем от бастарда? Зачем? Я уже знаю, что Альрик силён, и не уверен, что мой клинок выдержит такое надругательство. Сталь, конечно, отличная, вот только тонкий он сильно, да и повредила его слегка в бою у брода. Просто вскидываю руку, встречаю кончиком свинареза меч Альрика. Аккуратно, плавно, скорее даже нежно отвожу его в сторону, будто веером по нему проведя. Позволяю пролететь рядом с кожей, не задев меня. Сила вражеского удара не растрачена, а жесткий блок. И Альрик, вместо того, чтобы разрубить меня от макушки до паха, бьет мимо, после чего увлекаемой инерцией клинка По склоняется вперед, горлом встречая разогнавшийся изгиб Матийца. Тонкий клинок не завязнет, если его не останавливать. Я и не останавливаю. Уверенно переводя рубящий удар в режущий, подшагиваю темному за спину. И завершающий рывок на себя. Матийский меч – хорош как раз для режущих ударов. Сегодня он мой серп, а шея Альрика – пучок ржаных колосьев. Предупреждал ведь, что без башки оставлю. Не верил. Я позволил ему атаковать первым. Он раскрылся. Действительно не боец. Звериная сила и скорость при нулевой технике. Сила ему боком вышла, против него же обернулась. Он ударил один раз, и я ударил один раз. Я попал, а он нет. Это был хороший бой. Хронически не везет твари со мной. Опять голова покатилась. Отрезать голову на живом человеке непросто, лишь мастер точно знает, как попасть лезвием в ту уязвимую щель, которую природа оставила между позвонками. Глаза его еще живут. Похоже, он изумлен, и ему страшно. Может, умирает и не навсегда, но сам признался, что при каждой смерти чего-то лишается. Если я вдруг выживу, то, возможно, рано или поздно он лишится всего. «Поднимаю взгляд. Безмолвные, окаменевшие зрители. Солнце, уходящее за очередную тучу. Тук бежит, размахивает руками, что-то возбужденно кричит, радостно скалится. Я не слышу слов. Немного мне дали времени, но я успел. Чистая победа. Пора уходить. Грохот в водосточной трупе резко стих. Шар вырвался на свободу. Упал. Упал на меня. Расколол тело на миллион осколков». Только что я стоял возле черного алтаря, а в следующий миг перестал существовать.